Сложно-подчиненные предложения с несколькими предаточными. Основные виды сложно-подчиненных предложений с двумя или несколькими предаточными и пунктуация в них. Сложно-подчиненные предложения с двумя или несколькими предаточными делятся на следующие виды. Первый вид. Сложно подчиненные предложения с последовательным подчинением. Первое предаточное относится к главному предложению. Это предаточное первой степени. Второе предаточное относится к первому предаточному и называется предаточным второй степени и так далее. Например, Сенцов долго не мог ни у кого узнать, что, когда же пойдет тот поезд на Минск, какой, с которым ему предстояло отправляться. Это сложно подчиненное предложение с последовательным подчинением предаточных. Главное предложение Сенцов долго не мог ни у кого узнать. Узнать что? Когда же пойдет тот поезд на Минск? Это предаточное, изъяснительное. Предаточное первой степени относится к сказуемому главного предложения. Поезд... Какой? С которым ему предстояло отправляться. Это придаточное определительное, предаточное второй степени, относится к подлежащему первого предаточного. Запомни, если при последовательном подчинении рядом окажутся союзы, что и... Если «что» и «когда», так «что» и «хотя» и «другие», то запятая между союзами ставится. Запятая не ставится в том случае, если далее идет вторая часть союза «то» или «так», например. Сравни. Медведь так полюбил Никиту, Что, запятая, когда он уходил куда-либо, зверь тревожно нюхал воздух, запятая, между союзами ставится. Медведь так полюбил Никиту, что когда он уходил куда-либо, то зверь начинал тревожно нюхать воздух, запятая, между союзами, что и когда, не ставится потому что далее идёт вторая часть союза «то». Второй вид – сложно предложение предложения с параллельным подчинением. Предаточные относятся к одному общему для них главному предложению и являются разными по значению. Например, когда бричка выехала со двора, запятая, Чичиков оглянулся назад и увидел, запятая, что Собакевич все еще стоял на крыльце. Это сложно подчиненное предложение с двумя предаточными, разными по значению, но относящимися к одному главному. Главное предложение Чичиков оглянулся назад и увидел. Первое предаточное. Когда Бричка выехала со двора. Это предаточное времени. Второе предаточное. Что Собакевич все еще стоял на крыльце. Это предаточное, изъяснительное. Третий вид. Сложно подчиненные предложения с однородным подчинением. Придаточные относятся к одному общему для них главному предложению и являются одинаковыми по значению, однородными, соподчиненными. Например, кучер сказал моему отцу, запятая, что дорога стала тяжела, запятая, что нам не доехать засветло, да до порашено, запятая что мы запоздаем. Это сложно подчиненное предложение с однородным подчинением трех изъяснительных предаточных. Запомни, однородные предаточные могут иметь при себе сочинительные союзы, перед которыми запятая ставится так же, как и при однородных членах. Например, кучер сказал моему отцу, запятая, что дорога стала тяжела, запятая, что нам не доехать до Парашина и что мы запоздаем. Последнее предаточное присоединяется ко второму одиночным союзом И, поэтому запятая перед И не ставится. Примечание. Если однородные предаточные распространены и внутри этих предложений есть уже запятые, то они могут отделяться друг от друга точкой с запятой. Например, был тот предночной час, когда стираются очертания, линии, краски, расстояния. Точка с запятой, когда еще дневной свет путается, неразрывно сцепившись с ночным. Четвертый вид. Могут быть и более сложные комбинации предаточных. Например, в воздухе запятая, куда не взглянешь, запятая, кружатся целые облака снежинок, запятая. Так что не разберешь, запятая, идет ли снег с неба или с земли. Это сложно подчиненное предложение с параллельным и последовательным подчинением предаточных.